15 февраля. Среда. Позвонить Елене тянуло с самого утра. И потому что от воспоминаний о мягких плечах тело начинало приятно теплеть, и потому что застолбить заказ от мэрии следовало как можно скорее. «Позвоню вечером», — решил Антон. «Хорошо, что не поторопился», — Елена сама откликнулась. Позвонила перед обедом и вежливым деловым тоном поинтересовалась, сможет ли он прибыть к ней к четырем. «Знаешь же, что всё брошу и приеду», — улыбаясь, проворчал Антон и промурлыкал, напомнив себе кота. «А как насчёт вечера?» Кот-найдёныш, которого маленьким котёнком подобрала мама, жил у родителей много лет. Умер, когда Антон оканчивал школу. Власта кота обожала, а Антон относился к зверюге равнодушно. То есть думал, что равнодушно. Когда кот умер, не сдержался, заплакал, хотя уже большой был, в десятом классе учился. Там видно будет, томно засмеялась Елена. Ленка, а тебе это надо? Еще как, кончай, Лен, знаешь же, поморщился он. После работы поедем ко мне, скорее бы, засмеялся Антон. К четырем буду. Он, сжав телефон в руке, покачался в компьютерном кресле. Варя не идиотка. Долго рассказами о деловых встречах пудрить ей мозги не удастся. Ничего лучшего, как позвонить матери, Антон придумать не смог. Мать не ответила. Она нередко где-то подрабатывала. Несмотря на возраст, её приглашали консультировать весьма солидные фирмы. Впрочем, это было объяснимо. Мать была хорошим инженером, а такие встречаются нечасто. Она не ответила, и когда он перезвонил, через час. Это сильно портило приятное ожидание вечернего свидания. Антон не знал, на кого злиться больше — на мать, не вовремя не отвечающей на звонки, на Варю, ради которой приходится придумывать чёрт знает что, или на судьбу, загнавшую его в нелепое положение. Мать перезвонила, когда он решил, что опять соврёт Варе об ужине с потенциальными заказчиками. «Мам», — косясь на часы, быстро попросил Антон. Времени до встречи с Еленой оставалось уже немного. «У меня к тебе большая просьба. Запомни, ты сейчас меня попросила провести с тобой вечер. Ты себя плохо чувствуешь, нужно сходить в аптеку». «Антон, мне это не нравится». «Мне тоже», — рявкнул Антон. «Мне тоже это не нравится, но у меня нет другого выхода». «А если Варя приедет?» Мать умница, всё схватывала на лету. «Она не приедет. А если приедет, не открывай дверь и сразу мне позвони». «Скажем, что возил тебя к врачу». «Все, мама, я спешу». В дверь толкнулась бухгалтерша. Антон торопливо подписал протянутые бумаги, выключил компьютер и позвонил Варе. День сегодня выдался не такой серый, как накануне. Когда шел к такси, показалось, что запахло приближающейся весной. Георгию Денис позвонил накануне. Объяснил парню, что родственник Павла и хочет с ним поговорить. Молодой человек не возражал, но и большого интереса не проявил. То ли вся нынешняя молодёжь отличается равнодушием, то ли Павлу не повезло с приятелем. Молодого Дениса гибель друга потрясла бы сильно. Впрочем, Георгий едва ли предполагает, что друг попал в аварию не случайно. Денис вызвался встретить парня после занятий около проходной университета. Ясное утро сменилось привычной серостью. Когда приблизился к проходной, пошел мокрый снег. Сырой ветер слабыми порывами сыпал снежинки в лицо. Денис вошел в хлипкое деревянное здание проходной, остановился у стены, набрал Георгия. Телефон зазвонил у молодого человека, только что миновавшего турникет. Парнишка достал телефон, ответил. «Я выхожу». «Я Денис». Денис подошел к парню. Тот походил на классического студента из советских фильмов. На носу очки в массивной оправе, волосы коротко пострижены. Следом за парнем через турникет прошли две девушки, остановились за спиной у Георгия. «Здрасте». Парень без любопытства посмотрел на Дениса. «Здесь есть какое-нибудь кафе поблизости?» Денис снова отошел к стене. Они мешали выходить студентам. «Есть, но там сейчас народу много». Идти куда-то с Денисом ему явно не хотелось. Девушки тоже отошли к стене, стали поодаль. «Что вы хотели спросить?» «Ты, Павла, видел в последний день?» «Видел. Мы на биостанции работали, только Паша ушёл с обеда. А потом мне менты позвонили». Девушки у стены прислушивались к разговору. Одна была среднего роста, другая совсем маленькая, как дюймовочка. У той, что повыше, светлые волосы ниже плеч. У деймолочки тёмные короткие кудряшки. Всё остальное у них было очень похожее и джинсы, и курточки. Почему ушёл, не сказал? Не сказал. Георгий пожал плечами. Я не спрашивал. Может, дела какие-нибудь были. Может, заболел. У нас полгруппы болеет. Что ещё спросить, Денис не представлял. Из него получился плохой сыщик. У Павла была девушка, догадался спросить Денис. Парень от чего-то вопроса удивился. Была. Из его города девушка. Катя. Георгий покосился на стоявших у стены девушек. Я тебе позвоню, если вопросы возникнут, отпустил его Денис. Молодой человек кивнул и запоздало вежливо произнес. Примите мои соболезнования. Так что повыше, быстро отделилась от стены, подошла к Георгию. Парень вопросительно посмотрел на Дениса. «Пока», — сказал Денис. «До свидания». Парочка быстро исчезла за дверью. Дюймовочка у стены продолжала напряжённо наблюдать за Денисом, покосилась на окно проходной и решительно подошла. «Вы кто? Вы из полиции?» Сердитым и испуганным видом она напоминала позавчерашнюю Катю, только не плакала. «Я родственник Павла, а ты кто?» Она опять покосилась на окно. «У него нет родственников, у него только мама, папа и тётя». «Есть», — возразил Денис, — «ты не про всех знаешь». «У Павла были неприятности? Я не знаю. Кто его задавил?» «А вот этого я не знаю», — признался Денис. «Но очень хочу узнать. Помоги мне. Я ничего не знаю». Она потрясла головой и побежала к двери. Когда Денис вышел на улицу, она садилась в такси. Наверное, машина ее ждала. Вызвать такси так быстро она не могла. Денис добираться домой по начинающимся пробкам не стал. Поехал на метро. Когда подходил к подъезду, заметил Дашу. Соседка шла со стороны торгового центра, глядя себе под ноги. Денис замедлил шаги. Даша взялась за ручку подъездной двери, но открывать ее не стала. повернулась и быстро пошла ему навстречу. «Привет!» — вежливо улыбнулся Денис. Мокрый снег падал ей на пуховик. «Привет!» — она невесело улыбнулась. «Ты не бойся, я не собираюсь тебе навязываться». Он не нашёл, что ответить. Он боялся на неё посмотреть. Даша, резко повернувшись, опять быстро пошла к подъезду. На этот раз в дверь она вошла. Когда через несколько секунд в подъезд вошёл он, Её у лифта уже не было. Лифт медленно полз к верхним этажам. Звонок Антона застал Варю на улице. Ей второй день не сиделось на месте. Она пыталась уговорить себя, что ей показалось. Старалась сосредоточиться на работе, но забыть про запах чужих духов не получалось. Варя пообедала с бухгалтершей Наташей, изо всех сил стараясь казаться весёлой. Снова поднялась в свой убогий кабинетик, и вместо того, чтобы сесть за компьютер, надела пуховик и вышла на улицу. На тонких веточках, растущих около здания деревьев, расположилась стайка воробьёв. Птицы чирикали, шумели. На улице стало не то чтобы легче, но как-то спокойнее. Спокойствие было тупое, ленивое. Навстречу, весело смеясь, прошли две девушки. У них всё было хорошо. Так радостно смеяться, если преследует запах чужих духов, невозможно. А ничего страшнее запаха чужих духов в жизни не бывает. Это Варя знала точно. Она обогнала пожилую пару, остановилась у перехода. Телефон зазвонил, когда зажёгся зелёный. Варя не стала переходить улицу. Отошла в сторонку, достала телефон из сумки. «Мама только что позвонила», — сказал Антон. «Ей не здоровится», — просила приехать. «Что с ней?» — Кашлинов обеспокоенно спросила Варя. и равнодушно отметила, что изобразить беспокойство получилось. «Не знаю, но она по пустякам никогда не дёргает, так что я поехал. На такси. Машину тебе оставлю». «Хорошо», — послушно сказала Варя. Антон отключился. Она убрала телефон, снова подошла к переходу. И опять не стала переходить улицу, когда зажёгся зелёный. Повернулась. и на перерез скопившейся у перехода небольшой толпе быстро пошла к офисной стоянке. Антон не берёт машину, только когда собирается выпить. Варя шла быстро, а мысли в голове были медленные, неповоротливые. Она не успела бы, если бы находилась в кабинете. Антон вышел из здания, едва она успела сесть в машину. Ей повезло, ушла к Бауму, никто не задержал. Сначала она ехала за такси, стараясь не приближаться к жёлтой машине вплотную. Потом перестала прятаться. Она даже почувствовала лёгкий азарт. Ещё ощутила, что наблюдает за собой как бы со стороны. Это было забавно и удивительно. Когда такси остановилось на незнакомой площади, Варя проехала метров на десять дальше, прижалась к тротуару. Антон вошёл в какое-то административное здание с несколькими вывесками у дверей. Его не было долго. Варя несколько раз выходила из машины, прогуливалась по тротуару, не сводя глаз с массивных дверей. Антон появился, когда она топталась около машины в очередной раз. Вышел вместе с женщиной, направился к соседнему зданию, скрылся за дверью расположенного там ресторана. На женщине было широкое пальто, под которым угадывалась стройная фигура. Разглядывать женщину Варе было противно. Она вернулась к машине, объехала квартал, припарковалась в метрах в пятнадцати от ресторана. Стемнело, пошёл снег. Прямо напротив ресторана остановилось такси. Через минуту вышел Антон, придержал дверь, выпустил женщину. Пара села в такси, Варя тронулась за ними. Если сейчас Антон проводит свою даму и поедет домой, все её переживания не стоят ломаного гроша. У него действительно деловое свидание. Правда, тогда непонятно, зачем врать про маму. Мысли продолжали оставаться неповоротливыми. Если так будет продолжаться, ей придётся менять профессию и искать работу, не требующую интеллектуальных усилий. Пара вышла около дворового шлагбаума малоэтажной новостройки. Женщина выбралась первой. Антон, обойдя машину, обнял её за талию, прижал к себе, Наклонившись, что-то шепнул женщине в ухо. Так он иногда обнимал Варю, и она в такие моменты знала, что очень ему нравится. Под его руками ей становилось жарко, а по спине пробегал холодок. Варя на секунду закрыла глаза. Пара прошла мимо шлагбаума, такси уехала. До дома Антона она ехала долго. Пробки уже вовсю мучили город. Поставила машину. посмотрела на темные окна квартиры. Она понимала, ещё не всё потеряно. Увлечение Антона пройдёт, он не намерен расставаться с Варей. Он делает всё, чтобы она ни о чём не догадалась. Нужно только немного потерпеть. Нужно делать вид, что она ни о чём не догадывается и не обращать внимания на запах чужих духов. «Я не смогу», — равнодушно поняла Варя. «Не хочу». Нужно было подняться, забрать свои вещи, хотя бы часть. Но делать это было противно, и она не стала. Телефон зазвонил, когда Денис, войдя в квартиру, ещё не успел раздеться. «Привет, мам», — улыбнулся он, стягивая одной рукой куртку. «Как дела?» От ласкового голоса становилось тепло и почему-то грустно. «Нормально, как вы». Он повесил куртку, прошёл в комнату, включил свет. Мать вышла замуж, когда он получил диплом. Перед этим она тревожно спрашивала его и бабушку, не возражают ли они против такого её шага. Бабушка не возражала, уверяла, что рада за сноху. Сама большую часть жизни прожила вдовой и никому такой участи не желает. Денис тем более не возражал. Он собирался работать в военном госпитале за много километров от Москвы. И то, что мама не останется одна, его только успокаивало. Мать с отчимом уехали в Волжский город, Денис сдал родительскую квартиру и тем самым обеспечил бабушке неплохую надбавку к пенсии. С тех пор он виделся с матерью всего несколько раз. Иногда он ездил на Волгу, иногда мать с отчимом приезжали в Москву. Когда бабушка заболела, мама, бросив работу и мужа, приехала за ней ухаживать. Делать это пришлось недолго, всего два месяца. «Тоже нормально». Ты устроился на работу? Договорился. Дней через десять выйду. В частную клинику. В Москве? В Москве. Слава богу. Она боялась, что его снова потянет поближе к фронту. А как с личной жизнью? Бабушка переживала, что ты так долго не женишься. Подыскал невесту? Мама засмеялась. Пока нет. Ты бы не тянул с этим? Она вздохнула. Правда, Денис. Жизнь проходит быстро. «Учту», — засмеялся он. «Хотя, с другой стороны, жениться без любви плохо. Это я тоже учту». Город за окном светился мелкими огоньками. Денис задёрнул занавески. «Ты познакомился с родственницей Игоря Леонидовича? Бабушка ужасно боялась, что ты на ней женишься». «С Дашей?» — удивился Денис. «Познакомился. Почему я должен на ней жениться?» «Ну...» Ты одинокий мужчина, она одинокая женщина. Понятно. Нет, правда. Это Даша бабушке ужасно не нравилась. Не исключено, что именно потому, что ты теоретически мог на ней жениться. Для бабушки ты всегда был умнее и красивее всех на свете. Тебя ни одна женщина не достойна. Бабушка была с ней хорошо знакома. Одна лампа в люстре с тихим треском замигала. Нужно заменить. Мигающий свет раздражал, Денис прошёл на кухню. Игорь Леонидович её приводил. Я-то эту Дашу совсем не знала, только по бабушкиным рассказам. Но отзывалась о ней бабушка плохо, называла проходимкой. Даже так, это на неё не похоже. Обычно она резких характеристик не давала. К старости люди меняются. Кстати, соседку Лизу ты встречаешь? Приятная женщина. Ужасно её жалко. Она умерла. «Боже мой!» Выпила упаковку снотворного. У неё ребёнок летом умер. Кошмар! «Мам, я тебя очень люблю», неожиданно сказал Денис. Она растерялась. Он редко ей это говорил. «Звони почаще», попросила она. «Буду. Пока. Пока». Запасной лампочки не оказалось. Продукты тоже не мешало бы купить. Денис снова надел куртку и спустился на улицу. Снег идти перестал, превратился в серую грязь под ногами. Денис пошёл в сторону торгового центра, но внезапно передумал и свернул к пятиэтажкам. Мария Давыдовна позднему визиту не удивилась. Посмотрела на него с улыбкой и пригласила. «Заходи». «Нет», — отказался он, — «не буду вам грязь таскать. Опишите девушку, которая жила у Павла». Какая она? Обычная. Хозяйка пожала плечами. На этот раз шали на плечах не было. Ни красавица, ни дурнушка. Как все. И все-таки, пожалуйста, Мария Давыдовна, поподробнее. Ну, послушай, я ее видела-то мельком. Обычная девушка. Маленькая такая. Щупленькая. На воробушка похожа. Блондинка-брюнетка. Серенькая. — засмеялась женщина. — Я же говорю, на воробушка похожа. — Зачем тебе девушка? — Думаешь, Пашу из ревности муж убил? — Это она спросила уже без улыбки, серьезно. — Пока не знаю, — Так же серьезно ответил Денис. Внизу хлопнула дверь. Когда Денис спускался, навстречу тяжело поднималась полная дама. Денис ее пожалел. С таким весом обходиться без лифта сложно. Высокую стройную девушку он заметил, подходя к супермаркету. Глохо забилось сердце. Денис заспешил, почти нагнал девушку и разочарованно снова пошел медленно. Это была не она, не Власта. Кроме как к родителям, идти Варе было некуда. Родители были последними, кого Варе хотелось сейчас видеть. Мама, возможно, и не задаст вопросов. Зачем их задавать, и так все ясно. Мама оказалась, как всегда, права, а Варя, как обычно, не права, и впредь ей стоит прислушиваться к добрым советам. Идти к родителям не хотелось так сильно, что этот момент Варя оттягивала. Зашла в супермаркет, купила маленький сок, стоя у стены рядом со входом, выпила через соломинку. Сок был сладкий, противный. Никто на неё внимания не обращал, но долго просто так стоять Варе было неловко. И она снова купила сок и опять, стоя на том же месте, медленно его выпила. Мимо прошел мужчина, показавшийся знакомым. Варя равнодушно вспомнила, где его видела. С ним поздоровалась Дарья, когда Варя с ней выходила из подъезда. Варя тогда еще подумала, что Дарья к мужику клеится. Собиралась проводить Варю, а увидев мужика, передумала. Мужчина, неся в руке сумку с покупками, расплатился в ближайшей кассе, прошёл к выходу. Варя сжала пустой пакетик сока в руке и порадовалась, что супермаркет работает круглосуточно. Стоять здесь можно долго. Дарью Варя заметила только, когда та остановилась в паре метров от неё. Дарья тихо разговаривала с молодой мамашей, покачивающей детскую коляску. Дарья заглядывала в коляску и улыбалась, как будто видеть спящего ребёнка было для неё большим счастьем. К женщинам подошёл мужчина в очках, Дарья и ему заулыбалась. «Хоть бы не заметила», — равнодушно подумала Варя. Но Дарья, простившись с молодыми родителями, Варю заметила. «Привет», — сказала Варя. «К родителям приехала». Глаза у Дарьи были добрые, участливые. Делает вид, что обрадовалась полузнакомой Варе. «Да». Народа у дверей стало заметно меньше. Уборщица принялась вытирать шваброй грязную плитку пола. Я всегда в это время сюда прихожу. Когда иду с работы, здесь народу полно. Не хочется около каст толкаться. Дарья переложила сумку с продуктами в другую руку. — Про Лизу ничего нового нет? — Нет, — Варя потрясла головой. — То есть, не знаю. — Варь, — Дарья помялась. — С тобой всё в порядке? — В порядке. — кивнула Варя. Дарья опять взяла сумку в другую руку. Помялась и нерешительно предложила. «Пойдём ко мне?» Варя потрясла головой. «Нет». Дарья опять потопталась. Уж скорее бы отстала. «Варь, пойдём!» Она потянула Варю за руку. «Пойдём». «Зачем?» — глупо спросила Варя. «Я же вижу, что с тобой что-то не то. У тебя глаза стеклянные, как у наркоманки». У Дарьи глаза были умные и понимающие. Она Варю жалела. И тогда Варя, вздохнув, хихикнула. Со мной всё в порядке. Я ушла от Антона. Дарья молча опять потянула её за руку. На этот раз Варя не сопротивлялась. Послушно вышла на улицу. Тебе некуда идти, миновав дверь вертушку, спросила Дарья. Есть к родителям? Пойдём ко мне. Квартира у меня большая. А с расспросами я к тебе приставать не буду. Переночуешь и решишь, что делать дальше. Пойдём». Варя понимала, что идти нужно домой, к родителям. Рано или поздно это всё равно придётся сделать. И обременять постороннюю полузнакомую Дарью ни к чему. Но от лизиной соседки исходило такое теплое участие, что Варя благодарно сказала «Пойдём. Спасибо тебе».